«Ладынин», — громко спросил премьер, — «что у тебя там не в порядке?» Террористы для страховки привезли не все капсулы. Полковник Абуладзе убежден, что их разговоры о третьей капсуле — правда. Он считает, что третья капсула находится в данный момент в Москве и в случае нашего штурма будет взорвана в центре столицы. Наступило молчание. Премьер-министр решал для себя, что делать. Это был волевой человек, имевший огромный жизненный опыт. Он привык всегда брать ответственность на себя и никогда не прятался за спинами подчиненных. Но сегодня впервые в жизни он колебался, понимая, во что может обойтись его ошибка. Ладынин снова сказал премьер другим голосом что ты предлагаешь дать им возможность взлететь получить капсулы и обезвредить группу по прибытии в пункт назначения твердо доложил начальник гру а если пропадут деньги еще тише спросил премьер там четверть миллиарда долларов которые мы собирали под гарантию правительства ты понимаешь? Какая то сумма? И ты хочешь отпустить их за границу? В Москве живут 10 миллионов человек. Их жизни стоят дороже. Ты мне демагогией не занимайся, окончательно разозлился премьер-министр. Продумайте все так, чтобы террористы не сумели известить своих сообщников о захвате. А потом обезвредьте и третью капсулу. И убери всех с площади. Пусть там не будет никаких наблюдателей. Сейчас подъедет Колесов. С ним все и решайте. Понял? Да, — ответил Ладынин, стараясь не смотреть в сторону Абуладзе. — И прикажи Дмитриеву, пусть все там очистит, напомнил премьер. Развели, понимаешь, самодеятельность. Каждое его слово было четко слышно всем присутствующим в комнате. А Буладзе молча повернулся, чтобы уйти. «Они просили дать им экипаж», — сказал он на прощание. «Мы уже все подготовили», — кивнул Дмитриев. «Скажите, экипаж скоро будет». «Куда ты?» — задержал его ладынин. «Оставайся здесь». «У вас все равно ничего не получится». Убежденно сказала Абуладзе. А мне лучше быть там. Может, я смогу их остановить. И вышел из комнаты, даже не попросив на это разрешение. Командующий пограничными войсками, тоже генерал-полковник, как и Зароков, посмотрел вслед ушедшему и сказал, обращаясь к Лодынину. — Мне почему-то кажется, что прав этот старый полковник, а «Как вы считаете?» Ладынин ему не ответил. Дмитриев, видя его состояние, подошел к рации. «Доложить о готовности групп», — приказал он. «Через пятнадцать минут начинаем штурм зала». «Москва, 19 часов пятнадцать минут». Сидеть в этом автобусе без воды и еды было не так сложно. Хуже было то, что он уже дважды впадал в какое-то полудремотное забытье, из которого с трудом выходил, словно выкарабкиваясь из засасывающего болота. И теперь, придя в себя в очередной раз, он с трудом открыл глаза. Они по-прежнему стояли перед зданием аэропорта. Моряк несколько раз выходил из машины, куда-то отлучаясь. Возвращался каждый раз, возбужденный и взволнованный. В одно из таких возвращений он подошел к Лосю и сказал. «Приехали. Все трое приехали. А потом еще один. Ты не спутал? Да их разве спутаешь? На генеральских машинах приехали. Все вокруг них сразу забегали. Хорошо». Лось достал свой телефон. Он сейчас позвонит нам. В туалет выйдет на минуту и позвонит. У него в кармане свой телефон есть.